допрашивал по секретным пунктам. Забыли не вось за эти большие годы то дело. Может и забыли, может и поеду. А пока ты, Алёша, держись поаккуратнее. Ты разные науки проходил и превзошёл разные ремёсла. Все это знают, но тебя не трогают, потому что получаешь ты здесь большие деньги и думают, что ты тут останешься. А у нашей державы скоро будет создешние державы и война. А ко мне не ходи. Ты будь сам по себе, а я сам отоврусь. Да, ты я же со мной ведь едешь. Алёша, правильный у тебя душа. Ты не весь всю арифметику понял. Так скажи, правильно я сделаю, если здесь останусь? Неправильно я ж. Только ты так не сделаешь. Я скопирую станочек, женюсь на мэре, человеком стану, Алёша сказал Леонтьев. Удаче моей ты не завидуй, а машинку доставь в Тулу. Нет, то не понадобится. Сурнин улыбнулся, потом подошёл к окну и снял со стены холст. Под холстом был большой станок с приспособлением для держания ресса. Сурнин пустил станок и повел резец с суппортом от одного центра к другому, снимая стружку со ствола. «Это что за колдовство?» — спросил Яков. Станок продолжал вращаться, приводимый в движение педалью. Суппорт дошел до конца. Сурнин включил третью шестеренку и повел резец назад. Центры с заключенным между ними стволом начали вращаться в противоположную сторону. Масло у маслёнки капало на резец, охлаждай его. Сурнинна остановил станок. Кто это чудо сделал, спросил, задыхаясь, Яков. Сделали мы с Собакиным львом. На этом станке я и деньги зарабатываю, людей обгоняю. А измышленный это по Нартовскому образцу. Увидели мы его в Кунц-камере и додумали. А мне не показал Да я не о нём при тебе говорил 100 раз. Да это ты один удумал. Я про нартование слыхал, не то, что видел. Нет, Яков, хвастаться не буду. Был больше, чем полста лет тому назад в Питере токарь Андрей Константинович Нартов. С петром точил. Вот построил он станок с этой держалкой, С суппортом крестовым, а в другом станке у него каретка сама передвигалась, когда точит. А копия в Париж послана для показа. Мы со львом додумали здесь этот станочек. Вот и повезем в Россию. «Вот какую ты бастилию взял, ай да тулло», — сказал Яков. «Я, Яша, смотрел нартовский станок. Там резец закреплен так же, как в том, который ты привез». Переделал я станок, зарабатывал на нем у англичан по двести генеев в год, а теперь еще с Собакином посоветовался. Вот доделал. Значит, я искал рукавицы, сказал Яков, а они у меня за пазухой были. И что это за жизнь? Одни убытки. Так вместе едем домой? Вместе, Алеша. Только я не поеду в Тулу, как ты, с большим подарком. А пока, Леша, держись поаккуратнее. Ты не замечаешь, а рядом с домом твоим неведомые люди ходят. Едем вместе, Яша. Со станком еще работы много будет. И война будет. Найдется место и для твоего умильства. Хороший ты человек, Леша, верный друг. Проси ты у Воронцова, чтобы дали мне в Россию паспорт. А не то я здесь сердцем изболуюс. Глава 20. В ней описывается сборы русских мастеров на родину и отъезд Сурнина. Зима пришла с холодом, со снегом, как будто напоминая о России. В юге занесли дороги, стали дирижанцы, тёмная Темза текла среди снежных берегов. Снег лёг на медную крышу новой мельницы. С сырой он съел лондонский туман, вымыл красные стены домов. Дым осел со снежными хлопьями. От снега улицы Лондона как будто распёстрились. Над городом стало незнакомое высокое небо.